глава два Если бы сейчас началось землетрясение, я бы все равно не смогла скинуть оцепенение. Сколько раз я прокручивала в голове возможность нашей встречи и всегда стремительно сбегала в своих мыслях, виртуозно посылая его лесом. А сейчас трясущейся рукой ухватилась за мизинец мужчины и попыталась отлепить от себя его руку. «Беспокоит живот?» спросил тихо, но мурашки пробежали по коже до самых кончиков пальцев ног. Я моргнула еще раз и еще. Не пропал, не растворился. Он здесь и сейчас. Я рванула в сторону, чувствуя невероятное облегчение, когда расстояние между нами увеличилось. Глубоко дышала, глядя во все глаза, как мужчина убирает руки в карманы брюк, следит за мной с любопытством хищника, который знает, что добыча не убежит из клетки. Я думала, что отделалась от этого ощущения, считала, что проработала прошлое, перешагнула и пошла дальше. «Черт из табакерки!» — сказала тихо, но он услышал. Прямые брови подскочили вверх и вернулись тут же на место. «Я должна была начать говорить», — так учил психолог. Не сбегать, разобраться со своим страхом здесь и сейчас. Не чувствовать себя больше жертвой. Язык с трудом отлип от неба, и я сказала. Какая нелегкая тебя принесла нечисть. Брови снова подскочили вверх, да так и застыли в удивлении. А я приободрила себя. Молодец. Пусть я не нокаутировала свой страх, пусть только щелкнула пальцем, но уже хорошо. Шаг за шагом. Так учил психолог. Не зря же я к нему ходила. Когда я уже думала, что мужчина не ответит, тот произнес. Да вот зашел за разводом, а тут нашлась потеряшка. И кошачьи глаза блеснули голодом, один в один тем же, что и тогда в клубе. Я подняла ногу, чтобы сделать шаг назад, но силой удержала себя от попятной. Нет, не буду, не позволю. Я много с чем справилась уже в этой жизни. И мне уже не двадцать. Так иди, освободи несчастную от пут. Я показала в сторону кабинета. Роман Андреевич лучший по бракоразводным процессам, так что обери бедняжку, как липку. Почему-то в гадкой натуре я не сомневалась. Он просто обязан быть плохим человеком, чтобы я ненавидела его еще сильнее. Бедняжка, хмыкнул мужчина. Раз уж я черт, то она ведьма, самая настоящая. к а ш а ч ь и глаза будто ощупывали мою фигуру. Я физически чувствовала, на что он смотрит, словно ощущала прикосновение рук. Я одернула пиджак вниз, развернулась на каблуках и бросила. «Все мы, бабы-стервы, переходи на мужчин!» И пока шла, слушая стук собственных каблуков, так и чувствовала удивленный взгляд в спину. Как я дошла до кабинета, загадка. Ожидала каждую секунду, что ноги переплетутся, и я опозоренно рухну вниз. Дверь за собой закрыла и навалилась спиной так, будто пряталась за преградой отличных демонов ада. «Тебе плохо, Лер?» «Совсем забыла, что не одна. Кабинет я делила с двумя девушками и двумя молодыми ребятами. И сейчас трое не сводили с меня глаз. Четвертого, Коли, как всегда, не было на месте. Плохо?» Пожалуй, так. А еще робкая радость расправляла крылья. Я дала отпор. В дверь постучали, и я вздрогнула. Попятилась от нее, села за свой стул, используя стол как заграждение, и с опаской посмотрела в сторону двери. Еще один стук, и дверь распахнулась, а в кабинет вошел парень лет двадцати пяти. Белая рубашка сидела идеально, словно на модели. По взгляду видно, знает себе цену. И улыбка души компании с любопытством обвел взглядом присутствующих и представился. «Доброе утро! Я Даниил. Буду работать с вами вместо Николая. Ты опять вперед паровоза!» Позади появился один из двух владельцев компании, Григорий. «Недалек час, так и в мой кабинет проберешься. Я не против быть третьим партнером», — широко улыбнулся Даниил, сверкая улыбкой прямо в девичьи сердца. Таня и Галя ахнули рядом и тоскливо опустили взгляд на свои обручальные кольца. «Вот дают! Да парень же лет на десять моложе нас!» Но стоит признать, я тоже попала под его влияние. Страх как рукой сняла. Почему-то на душе становилось тепло от такой безмятежной улыбки. Хотелось стоять рядом и подзарядиться от д а н и л а словно от неиссякаемого источника энергии. Какие гены, боже мой! Стоп! Тут я еще раз придирчиво рассмотрела молодого мужчину снизу вверх. Крепкие бедра натягивали брюки. Широкая грудная клетка, симметричные черты лица, даже милая ямочка на подбородке. А что если? И тут Даниил, заметив мой внимательный взгляд, подмигнул прямо во впечатлительное сердце. Григорий тем временем продолжил. «Николай уволен. Даниил, несмотря на молодость, очень ценный сотрудник, так что прошу любить и жаловать. Настоящий талант, которого так ждала фирма. Его испытательный срок пройдет именно у вас». Петя, пятый член нашего маленького трудового коллектива, фыркнул и опустил голову. «Он-то тут прозябал третий год, пиная балду, работая от звонка до звонка». но делая все для галочки, лишь бы не приставали. Конечно, молодой и талантливый Даниил как кость поперек горла многим, но я только порадовалась за парня, за его целеустремленность, за его силу и смелость. Я так не могла. Шла со скоростью улитки, а он был настоящим гепардом карьеры. Может, он скоростной и одаренный не только в этом? Говорят, что когда открываешь свое сердце, то начинаешь притягивать нужных людей магнитом. Что Вселенная щедро посылает возможности, стоит лишь быть готовой принять их. Не верила в эти р о с к а з н и Никогда. Но жизнь любила меня удивлять. Раньше я бы никогда не рассматривала молодого парня на роль временного любовника. Не прельщали мужчины моложе. Всегда тянула на постарше. Но, похоже, я подобралась к тому возрасту, когда нормальные мужики старше, давно женаты, а свободных даже брать не хочется. Или я плохо осматривалась. Вон, стоило лишь внимательно прощупать глазами Даниила, как он словно почувствовал мой интерес и весь день то и дело обращался за информацией. Никакого флирта, вопросы по делу, но взгляды. «Мама миа, да на меня давно так никто не смотрел!» Или это потому, что я ни на кого не смотрела так в ответ? От молодого парня так и веяло удалью, щепоткой безбашенности, а в глаза х так и сиял огонь предвкушения счастливого будущего. Такое редко встретишь у мужчин среднего возраста. Те давно перегорели, потеряли хобби, увязли в трясине повседневности. Признаться, как только я стала думать о мужчинах как о донорах, а не в плоскости серьезных отношений, Как-то сразу стало проще дышать. До этого я часто ощущала себя ланью, а мужчин – охотниками, которые могут всадить мне пулю боли. А теперь я ощущала себя охотницей, пусть и неопытной. От молодого парня проще отделаться. Если мы переспим, то ни о каких отношениях, кажется, не будет и речи с двух сторон. Я жена 10 лет старше. Так, побаловались, разнообразили досуг друг друга и разошлись. Верно? Я даже сама себе верила. Данил и подъехал ко мне на стуле с колесиками и внимательно изучал данные одного моего клиента на экране компьютера. Случай был и н т е р е с н ы й Рейдерский захват, но провернутый так, что совершенно не подкопаешься. Казалось, парень настолько увлекся деталями дела, что даже не заметил, что положил руку на подлокотник моего кресла, а не своего. Его кисть свешивалась вниз и касалась моего бедра, отчего я сидела н е жива, ни мертва. Не дергайся, привыкай к прикосновениям, Лера. Иначе как ты сделаешь ребенка? Идеальная возможность понять совместимость. Я прислушалась к внутренним ощущениям. Вроде не отталкивает. Конечно, не искры из-под пальцев высекает. не пробирают до дрожи, даже приятно. Ну-ка, проверим на запах. Я поменяла положение на стуле, будто отсидела себе мягкое место, наклонилась к шее Даниила и втянула запах. Приятный легкий парфюм и что-то еще. Может, запах геля для душа, а может, натуральный запах тела мужчины. Ничего, чтобы меня отвратило. Наоборот, когда я посмотрела на широкие плечи парня, и представила его в постели, сердце застучало быстрее. «У тебя есть девушка?» вырвалась у меня, и я прикусила язык. «Черт!» Я спросила это вслух. Лисий взгляд. Вот что я получила в ответ. Очень проницательный, с львиной долей хитрости. Даже цвет глаз под стать, светло-коричневый, с зеленцой. Казалось, все в кабинете перестали дышать, навострили уши и жадно ждали ответ. а я мысленно уже посыпала голову пеплом, но не могла отвести взгляд. Наверное, мое лицо отразило всю досаду и раскаяние, потому что парень вдруг заливисто рассмеялся. «Умеешь переключать внимание? Ладно, ладно, понял, не д у р а ухожу за свой стол». То ли спас меня, то ли серьезно так воспринял Даниил, отталкиваясь ногами от пола и прикатывая на стуле на свое место. Неважно, случайно или специально, но я была благодарна ему за то, что спас от позора. Галька с Танькой еще полгода припоминали бы мне этот бесцеремонный вопрос, если бы парень не обернул его в фантик моей иронии. Вся наблюдающая троица разочарованно выдохнула. Еще в одном я была в долгу перед новеньким. Он помог отвлечься от мыслей о ожившем прошлом в нашем офисе. Я даже почти забыла горячую руку на животе и шепот у ушка. Почти. Но стоило в дверь дробью постучаться Роману Андреевичу, тому самому спецу по бракоразводным процессам, как я почуяла неладное. Взгляд мужчины, который и не думал закрашивать мудрость Сидин, уперся прямо в меня. «Валерия, мне нужна ваша помощь в одном деле». В каком даже не стоило говорить. Я так и знала, что наша встреча с безымянным прошлым не может просто так закончиться. Он еще протянет ко мне свои щупальца. Я встала и обвела растерянным взглядом коллектив. Зависть исказила лица троицы коллег, не трогая Даниила. Тот, казалось, полностью погрузился в какое-то дело и больше не замечал ничего. Кажется, главное слово, потому что уголки губ то и дело подрагивали. Не от разбора материалов же, верно? Иду. Я быстро оказалась рядом с Романом Андреевичем, понимая, что должна благодарить, а не ругать прошлое за такой шанс. Будешь мне помогать в новом деле, сказал мужчина, как только мы пошли по коридору. Попасть к нему в помощники – это же прямой путь наверх. После работы с ним люди становятся настоящими профессионалами. Поговаривали, что мужчина использует какую-то особую технику, благодаря чему 98% дел выигрывает н а с у х а Мне тоже так хотелось. Раньше я бы плясала от радости, но теперь сосет под ложечкой. «Кто клиент?» – спросила, прикрыв на миг глаза. «Кажется, спустя 15 лет я наконец узнаю имя того, кто лишил меня девственности». Валерий Донской Роман Андреевич открыто повернулся ко мне и насмешливо приподнял дужки бровей. «Знаешь же такого?» В горло будто льдинок насыпали. Я замотала головой. «Да, странно. Он просил, чтобы именно тебя в качестве помощника. Это какая-то ошибка. Он же тоже не должен знать моего имени, верно? Наша связь была беспощадной и короткой. Тогда как?» «Ошибка. Ну, посмотрим. Только я тебя сразу хочу предупредить. Хоть он и новый в нашем городе, он богат и влиятелен в Питере, и у него хватит связей, чтобы перекрыть воздух и в Москве. Так что лишний раз не лезь на рожон. Не знаю, в чем дело, и знать не хочу. Я тебя предупредил». С этими словами Роман размашистыми шагами пошел вперед, а я положила руку на левую половину грудной клетки стараясь унять бешено стучащее сердце. Значит, его зовут Валерий Донской. Какое совпадение! Валерия и Валерий. Похоже на насмешку судьбы. Мало ему было моего прошлого. Теперь он захотел наследить и в будущем. Я подула на челку, встряхнула плечами, как боец перед боем, и зашла следом за мужчиной в кабинет. Не дам больше себя в обиду. Никому. Никогда. Нужно помочь развести, так я сделаю все, чтобы его бывшая выжила с него все соки. Непрофессионально, говорите? Возможно. Но я не дам бедняжке страдать, она и так намаялась с таким, как он. Вот только я не знала, что дело окажется гораздо сложнее, чем я думала.